Глава пятая алеон Бернардович Попельский воистину отсек свою прежнюю жизнь и даже не упоминал нигде, что был когда-то в городе Санкт-Петербурге и сделал что-то здесь в своей науке. Ему в обиде на ту чепуху Испору было отказаться даже от великолепной экспериментальной хирургии той школы, которую проклял. Только цель труда, им поставленная, не позволила этого, и он был принужден с блеском одного из истинно лучших питомцев школы выводить собакам наружу пищевод для мнимого кормления, создавать у них маленький желудок-свидетель, и потом, уже в самом разгаре битвы, вообще разделять пищеварительный тракт на несообщающиеся камеры. Отдельно дно желудка с его главным слизистым аппаратом, отдельно пилорическая выходная часть, где, по данным противника, и вырабатывается пресловутый гастрин и отдельно двенадцатиперстная кишка, и у каждой части своя персональная фистула. А чтобы животное смогло после этого не подохнуть с голоду, пищу переводили из желудка в кишечник снаружи, соединяя фистулы резиновыми и стеклянными трубками. Но кое от чего он все же смог отказаться. У Павлова обычно применяли мясной экстракт Либиха, а он стал пользоваться экстрактом, изготовленным по рецепту другого химика — Витта. Он был исследователь мастеровитый и строгий, и зорко углядел, каким способом будет легче доказывать свою истину. Бейлис и Старлинг. Главные самые мощные оппоненты Попельского твердили, что столь сложные белковые смеси, как Пептон-Витта, вызывают у животных анафилактический шок и ничего более. А в этой тяжелейшей аллергической реакции невозможно выявить, что за фактор подхлёстывает клетки поджелудочной железы, сосудистые явления, якобы вызываемые вазодилятином, попельского или же все-таки секретин, активированный соляной кислотой желудка. Что ж, профессор Попельский поставил опыт иначе. На тех собаках с желудком, разделенным на не несообщающиеся камеры, да еще давая им наркоз, чтобы снять явление шока, как это и требовали оппоненты. И более того, признал эффект воистину неоднородным в всей Это для него влекло лишь одно необходимость получить новые экспериментальные доводы. Их не пришлось далеко искать, ибо желудочный секретин всеми доелентами считался фактором того же толка, что и самый первый подлинный панкреатический секретин. И если доказать, что гастрин миф, то мифом Должно быть признано и все остальное. Из работ Старлинга и беллиса было известно, что секретин — белок. Ей подразумевалось, что гастрин тоже таков. Вот потому убийственным и оказался ударный довод Леона Бернардовича, что его вазодилятин не белок, он устойчив к протиолитическим ферментам. И поскольку экстракт Эткинса тоже сохраняет активность после разрушения белков трепсином, то и в нем, следовательно, действует непридуманный белок гастрин, а именно вазодилетин. А главное, что способностью вызывать все эффекты вазодилетина – В том числе и секреции соляной кислоты в желудке, оказались наделены и вытяжки из тканей легких мозга, печени и почек, мышц и эритроцитов красных кровяных телец. Убедительно? Итак, профессор Старлинг в своей теории исходит из определения. Гормон – это вещество, выделяемое клетками в одной части тела и переходящее в какую-нибудь другую его часть где оно действует в очень малой концентрации, регулируя рост и активность клеток. Но то, что названо гастрином, то есть гормоном, веществом специфического действия, несомненно, вазодилетин, который ниоткуда никуда не переходит, а действует там же, где и рождается, в любых клетках. И, вероятно, через нервные приборы добавлял Попельский, как бывший Исты и В этом свете, торжествующе писал он в 1909 году, представленные мною данные и принуждают признать теорию гормонов, лишенной всяческой фактической основы. Впрочем, дискуссии в Плюгеровском архиве и английском журнале физиологии Суждено было продлиться еще 11 лет с перерывом ровно в одну мировую войну. А развязка наступила в 1920-м, когда статьи и журналы снова стали курсировать между Лондоном, Берлином и Львовом, и выяснилось, что к этому времени сразу несколько исследователей выделили из тканей бактериальных культуры даже синтезировали гипотетический вазодилятин Попельского. Вещество, химически представляющее собой бета-эмидозолил-этиламин, которое получило вскоре второе имя — гистамин. За то, что в клетках оно образуется, как выяснилось, из аминокислоты гистидина. Его-то открытие и убило Эткинса как ученого ни за что ни про что. И оно вознаградило Попельского в его последние дни за все, за труды, за раны, нанесенные его самолюбию, и за рыцарскую верность идее. Его две последние итоговые работы, напечатанные в 1920-м в 178-м томе Флюгеровского архива, пронизаны счастьем утвердившейся научной правоты но конечно так человек благородный леон бернардович не видел нужды ставить в них на грудь поверженным по его мнению адептом теории гормональной регуляции ногу специально на этот случай натяннутом мушкетерском ботфорте и читать театральные нотации правда он не приминул потешить свою душу и процитировать на видном месте статью знаменитого Барджера и весьма тогда известного Дейла, и именно тот ее абзац, где они делают вывод, что бета-эмидазолил и тиламин, еще не получившие имя гистамина, это и есть не что иное, как гипотетический вазодилетин попельского А вот большего не позволю. Он был уверен, что подводит черту под дискуссией, но оказалось, что он подвел ее только под своей жизнью. Проблема осталась. И как это не покажется парадоксальным, но именно сильнейшие физиологи павловцы, питомцы истинного нервизма, чуть ли не более всех скептически отнеслись к наскокам Попельского и его ни малочисленных единомышленников на теорию гормонов, а равно и к подобным же пассажам тех своих коллег, у которых, по словам Павлова, были такое большое тело и такая маленькая голова, жаждавшая свести сложнейшие истинной физиологии к примитивно-однозначным прописям. Ох уж это, перенятая от Ивана Петровича, привычка еще и еще раз возвращаться к тому, что уж так выяснено, дальше кажется некуда. Вот, например, Владимир Васильевич Савич, которого павловцы между собой прозвали старейшиной школы, вечно с лохмаченной бородкой, в непременных пенсоне, с душкой и цепочкой, в мятых толстовках. Сколько раз Он то сам по себе, то с Тихомировым, то с Крэпсом, то с Зелёным и так, и этак подглядывал за процессами, происходящими в выходной части желудка. И сколько раз он не находил там подтверждений существования гастрина. Но в 1921 году взял и отверг свои же прежние результаты. Дескать, такие-то такие-то факты заставляют его признать, что между пилорическим отделом желудка и железистым его аппаратом все-таки существует гормональная связь. Или Юрий Владимирович Фольбарт. С 1913 по 1926 год официальный заместитель Павлова по кафедре. Человек беззаботно независимый иронический и к самому себе тоже насмешливый. Фигура в школе столь же в те годы значительная, И в ее делах, и в ее развитии, как Арбели, Савич, Бабкин или как Ганики, родитель всей экспериментальной павловской техники, звуконепроницаемых камер для опытов и автоматических регистрирующих приборов, ольберт блестяще начал физиологии коры больших полушарий мозга еще студентам сумев уловить такое тончайшее явление как отрицательные рефлексы и принцип цепного их развития и видимо за талант высматривать вещи парадоксальные павлов и привлек его к тем контрольным работам которыми предстояло распределить Что же точно относится к нервному управлению секрецией пищеварительных желез, и что к гуморальному? Но от того интересы Юрия Владимировича и приобрели в этой области биохимический уклон. Он, среди прочего, исследовал закономерности секреции печенью желчи и взаимодействия желчи с ферментами панкреатического сока. Он обнаружил, что секретин содержится не только внутри клеток слизистой тонкого кишечника, но и в выделяемом ими соке. И, кстати, он не раз искал доказательств существования закрытого Папельским гастрина, но находил только косвенный. Поэтому он и ставил высоко доказательства, полученные в 1938 году весьма молодым тогда физиологом, канадцем русского происхождения, Комаровым, кстати, учеником Бабкина. Не знаю, что возникло прежде, схема этого эксперимента или совпадающий с ней анекдот о близнецах, сросшихся на манер сиамских. Один из них, видите ли, был пьяницей, а второй — трезвенником. И когда первый напивался, второй маялся от похмелья. Комаров поставил опыт с перекрестным кровообращением. Он соединил трубками кровеносные системы двух собак, у которых, конечно, желудки были разделены на замкнутые камеры. И оказалось, что когда одной собаке вводилась пища в обособленную пилорическую часть, то секреция соляной кислоты начиналась и у нее, и у другой собаки, ибо выделявшийся и перенесенный кровью гормон индуцировал клетки обоих желудков сразу. А позднее еще возникло предположение, что существуют, видимо, даже два гастрина, два гормона, побуждающих к работе железистые клетки желудка. Один, дескать, действует на главные клетки, в которых синтезируется фермент тепсин, второй на обкладочные, выделяющие соляную кислоту. Но почему они существуют, чтобы вызвать именно тот же эффект, что гастамин, это было уже изрядной нелепицей, ведь именно ею и представляются исследователям то и дело трюки природы, которым еще не подобрано ключа. Ну, а про то, как этот ключ был подобран в наши дни, и, кстати, у нас в стране, следующая повесть. Последнее в этой книжке.